«Ты ж знаешь». «Да, знаю, знаю», — нетерпеливо перебила доктора Поли. «Делай, что хочешь, но преврати принца в белого человека. Придумай, придумай что-нибудь. У тебя в саквояже осталась еще куча лекарств. Бедокур готов отдать все, лишь бы изменить цвет своей кожи. Другой такой возможности вырваться из тюрьмы не будет». Согласился доктор. «Погоди, я посмотрю, что можно сделать». И он направился к своему саквояжу с лекарствами, а при этом бормотал себе под нос что-то об отбеливающих свойствах хлора, а также о возможном действии толстого слоя цинковой мази, как промежуточного средства при отбеливании. Ни поли, ни остальные звери не поняли ни слова, но с надеждой смотрели на доктора. В тот же вечер принц Бедокур тайком пробрался в тюрьму и сказал доктору, «Я самый несчастный». Из всех принцев на земле. Несколько лет тому назад Я прочитал в книге О спящей красавице И отправился на ее поиски. Много дней и ночей Я бродил по белу свету, Пока наконец не нашел Спящую красавицу. О, она была прекрасна! Я поцеловал ее, как это было описано в книге, и она проснулась. Но на этом сказка кончилась. Когда спящая красавица увидела мое лицо, она испугалась и убежала от меня, и наотрез отказалась выйти за меня замуж. Она даже предпочла снова уснуть. А я вернулся домой в отчаянии. А сегодня я узнал, что ты великий чародей и умеешь готовить чудодейственные снадобья. Умоляю тебя, помоги мне. Если ты сделаешь меня белым, я снова разбужу Спящую красавицу, и она полюбит меня. А ты получишь в награду полк королевства. Проси, что хочешь. Принц, произнес доктор, задумчиво глядя на пузырьки с лекарствами. А не хватит ли тебе для счастья перекрасить волосы, В золотистый цвет. О нет, нет, ответил принц. Это мне не хватит для счастья. Я должен стать белым принцем. Может быть тебе это неизвестно, но изменить цвет кожи дело очень трудное. Не всякому магу, Это по плечу. Не хватит ли тебе для счастья отбелить только лицо? Хватит. Хватит, согласился Бедакур. Я скрою черное тело под блестящими доспехами, надену на руки стальные рукавицы и сяду на горячего скакуна. Тогда я буду похож на белого принца, а еще мне очень хотелось бы, чтобы глаза у меня были голубыми но я не знаю, возможно ли это. О боюсь, что такая задача мне не под силу поспешил согласиться с принцем доктор. но я сделаю для тебя все, что смогу. Наберись терпения ведь ни одно волшебное снадобье не действует сразу. Возможно, волшебству придется повторить дважды, а то и трижды. Главное...